Глава 25 Проходя мимо просторного Эркера, где около десятка мужчин, расположившись на небольших диванчиках и креслах, курили трубки и потягивали из бокалов янтарного цвета напиток, я вновь почувствовала на спине чей-то пронизывающий взгляд и лишь усилием воли заставила себя идти дальше и не оборачиваться. Добравшись до маленького свободного пятачка, желающих танцевать в этот раз было больше. Я, вежливо улыбнувшись, положила свою ладонь на предложенную руку мужчины, стала мысленно высчитывать такт. Делия умела танцевать, но отсутствие опыта давали о себе знать. А мне не хотелось выглядеть глупо, тем более сейчас многие взоры гостей были обращены на нас. И второй за вечер танец с местным завидным женихом, уверена, мне еще аукнется. «Вы так сосредоточены!» С улыбкой в голосе протянул Николас, слегка сжав второй рукой мою талию. — Фрэнк вас обидел? — Я могу поговорить с ним. — Простите, это не мое дело, но до меня дошли слухи, что вы подали на развод. — Развод инициировала. — Нет, говорить с ним не нужно. отрывисто ответила, даже не взглянув на мужчину, и мысленно чертыхнувшись, едва не наступила ему на ногу, так как сбилась со счета. — маданделия Делия, и все же, что вас беспокоит? «Ваша почитательница!» — недовольно буркнула, окончательно сбив ритм, вскинула голову и, взглянув прямо в глаза, чеканя каждое слово произнесла. «Боюсь, с такой толпой влюбленных в вас девиц мне не справиться, а второй танец за один вечер с вами несет некую угрозу для меня со стороны ревнивых дам, поэтому я попрошу вас помолчать до окончания этого танца». Но я, конечно же, благодарна вам за то, что своим появлением в Алькове вы спасли меня от ненужных оправданий, и мне не пришлось объяснять причину членовредительства Фрэнка. — А какова причина, позвольте поинтересоваться? — подавился смешком Николас, шумно выдыхая. — Состояние аффекта, конечно же, — саркастически бросила и тут же радостно улыбнулась, услышав, что музыка закончилась, и этот кошмар можно прекратить. — Благодарю и прощайте. — Уверен, мы с вами еще увидимся, — проговорил вдогонку Николас. В его голосе слышался восторг и, кажется, вызов. Отвечать ему не стало, заметив всего в паре метров от выхода Паулу, которая провожала темноволосого с задумчивым взглядом мужчину и устремилась к ней. Спустя десять минут, выслушав лживые комплименты в свой адрес, я, набросив на плечи пелерину, спешно покинула негостеприимный дом. «Ну как, повеселилась?» — спросил Кип. «Стоило нам немного отъехать от поместья Тернеров». «Очень», — усмехнулась, устало откидываясь на спинку сиденья, закинув ноги на противоположное. Сначала меня, как подобает, не представила, по слухам местных сплетниц, любовница моего мужа. После пристал какой-то самовлюбленный нахал. Правда, позднее он очень выручил, когда Фрэнк заявил, что я нарядилась для него. Кстати, судя по настырности, за мной на этом вечере приглядывали или Николас Эддингтон, тот самый нахал, или официант, который буквально преследовал меня, намереваясь споить. «Хм, нет, ты ошиблась», — поперхнулся Кип и, не скрывая самодовольства, широко улыбнулся. «Ладно, и на моей улице будет праздник», — проговорила, скидывая с себя туфли, невольно простонала. «Я сегодня столько прошла...» А еще пришлось танцевать. Какой нонсенс! И с кем? С Николасом эдингтоном Завидный холостяк. И, боюсь, влюбленные в него дамочки мне этого не простят. Рассмеялась, с облегчением выдыхая, радуясь, что возвращаюсь домой. Ты не знаешь, кто он? То, что мне рассказала Митси и ее подружки, всего лишь сплетни. Приглянулся, ехидно сощурив глаза, спросил кип, лукаво мне подмигнув. Ну, он симпатичный, даже красив, но я, во-первых, замужем, а во-вторых, мне не до... Ты понял. Просто узнай о нем, уж больно он настойчив и самоуверен. Сделаю, госпожа, съежничал секретарь. И если бы не усталость и лень, я бы непременно ответила, но ни сил, ни желания вступать в перепалку у меня не было. Поэтому, закрыв глаза, невнятно пробормотала. Завтра утром едем в банк. Подпишем договор на поставку кирпича с мсье Ходжесом. Сразу после подписания он перечислит аванс. Этой суммы будет достаточно, чтобы оплатить работу за изготовление кирпича для банного комплекса». «А я все гадал. Как ты собираешься рассчитываться с работниками? Ведь пока комплекс не построят, он не будет приносить прибыль», — восхищенно протянул Кип. От прозвучавшего в голосе уважения на душе стало тепло, а инцидент с Фрэнком чуть смазался. Мсье Кэрри помог и познакомил с интересными людьми. Я, конечно, еще не знаю, какой счет выставит мне управляющий, но пока эти знакомства мне очень нужны. Напишешь список своих новых друзей, я попробую разузнать. Хорошо, пробормотала, наконец, устав бороться со сном и, подложив руки под голову, скрутившись клубком, прошептала. Разбудишь, как въедем в долину. Спи. На грани сна и яви услышала приказ, прежде чем уплыть в долгожданную темноту. Кип проигнорировал мою просьбу. Ну или не смог разбудить, так как проснулась я уже у поместья. С помощью барни выбралась из кареты и на негнущихся ногах, не разбирая дороги, едва не врезавшись в дверной косяк, благополучно добралась до дома, а там и до покоев. Зайдя в комнату, на автомате задвинула засов, Сняла платье и, не умываясь, как подкошенная, рухнула на кровать. В буквальном смысле заползла, как гусеница под тяжелое одеяло, и мгновенно уснула. Пробуждение вышло резким. Рывком сев на кровати, некоторое время невидяще смотрела перед собой, чтобы через минуту вскочить, как ошпаренная, и, кутаясь в халат, выбежать в коридор. «Лудо! Газету!» прокричала, зная, что Дворецкий уже где-то рядом, нетерпеливо переминается с ноги на ногу. — Ты чего? — тотчас раздался недовольный голос Кипа. — Такая рань. — Уже девять, а значит, все закончилось! — взбудораженно выдохнула, рванув к старику навстречу, заметив его поднимающимся по лестнице. — Свежую газету принесли? — Да, мадам Делия, — степенно ответил Дворецкий, снисходительно улыбнувшись. Когда я, быстро забрав ее с подноса, торопливо развернула и замерла. Есть, Кип, получилось. Слушай, сегодня, в семь утра, у завода мсье Сефтона Доумана произошел бунт. Работники фабрики, не получавшие жалования больше шести месяцев, ворвались на территорию завода, разбили окна, вынесли двери и вытащили все самое ценное. Мсье Доуман никак не комментирует данное происшествие, добравшись до завода, когда бунтовщиков разогнали полисмены зачитала я торжествующе улыбнувшись удалось и это только начало ты поэтому подскочила в такую рань хмыкнул вредный секретарь продолжая подпирать плечом стену лудо дарен проснулся мсьье дарен на тренировке госпожа хорошо завтрак подать через тридцать минут кип после завтрака едем в банк «В пять приедет Паркер, в это время мы уже должны быть в поместье», распорядилась, взяв с под подноса кружку с чаем и устремилась назад в покое. Там, быстро приведя себя в порядок, собрала со стола бумаги, с трудом затолкав их в сумочку, поставила мысленную зарубку, что необходимо заказать сумку побольше, и направилась в столовую. Но стоило мне только выйти из комнаты, меня чуть не снес пушистый комок повизгивающего счастья. Роска, мне кажется, или ты подрос, рассмеялась, уворачиваясь от наровившего лизнуть мое лицо щенка. Роска, нельзя, ко мне, твердо проговорил Дарен, вбежавший в коридор, и радостно воскликнул: Мама, ты видела, как он меня слушается? Угу, подтвердила, действительно отметив, что попа рыжего на пару секунд примастилась на ковер. У тебя здорово получается! Глен научил. — довольно протянул сын, погладив зверя между ушей. — Ой, доброе утро, мама! Я сейчас переоденусь и спущусь. — Доброе утро, Даррен! — Доброе утро, Глен. поприветствовала мужчин и, потрепав лохматую голову пса, добавила. — Доброе утро, Роско! Жду вас в столовой! — Доброе утро, мадам Делия! — поздоровался гувернер сына, уводя разбушевавшихся детей в покое. Завтрак прошел, как, впрочем, и всегда, замечательно. Удара теперь хватало новостей, ведь столько за день всего произошло, и надо непременно этим поделиться, поэтому время пролетало незаметно и очень весело, особенно когда нахальная рыжая морда пыталась стащить угощение со стола. Но, как бы мне ни хотелось покидать дом, срочные дела не терпели отлагательств. И спустя полтора часа я сидела в кабинете Мсье Кэрри, подписывая мой первый договор. «Мадам Делия». Надеюсь на плодотворное сотрудничество, — произнес мсье Ирвин, поднимаясь с кресла. — Прошу меня извинить, но мне, к сожалению, пора. — До свидания, мсье Ирвин. Через месяц первая партия кирпичей будет у вас. — Кэрри, до встречи. Коротким кивком попрощался мсье Ходжес, быстро ретируясь. — Что ж, мадам Делия, я рад, что вам удалось договориться с Ирвином. Человек он непростой, но я был уверен, что вы справитесь. Изрек управляющий, довольно улыбаясь. Если вам удастся благополучно завершить сделку с Ходжесом, уверяю, желающих работать с вами будет еще больше. Некий экзамен на профпригодность, невольно усмехнулась, убирая подписанный чек в сумку. Благодарю за доверием, Секари. Что вы, мадам Дели, отмахнулся управляющий, сделав глоток кофе, и, задумчиво на меня, посмотрев, наконец, заговорил. Я полагаю, вы уже слышали о происшествии, случившемся сегодня утром? Если вы Бунте на заводе Мсье Сефтона, то да, неприятная ситуация. Не стала отнекиваться. Было бы странно, если бы я не знала о происходящем. Согласен. Но, к сожалению, притворно вздохнул Мсье Кэрри. Это вызвало недоверие к месье Доуману как к надежному партнеру. И ряд сделок уже приостановлены до выяснения его благонадежности. Никто не хочет рисковать, вкладывая в заведомо проигрышное дело. Я понимаю партнеров Мс. Доумана, — равнодушно проговорила. Поднесла кружку к рту, скрывая расплывающуюся улыбку. Думаю, Мс. Сефтон объяснит причину задержки оплаты своим работникам. Да, подождем. Думаю, это всего лишь недоразумение. Благодарю, Мс. Кэрри, но и мне пора. Поспешила попрощаться с управляющим, считая, что пока не стоит явно проявлять свою заинтересованность в этом деле. Была рада встрече. До свидания, мадам Делия. Уверен, мы скоро увидимся. Непременно проговорила, поднимаясь с кресла, и, коротко кивнув на прощание, покинула кабинет. На улице у банка меня дожидался кип с еще тремя газетами в руках, среди которых должна быть газета, публикующая Хокинса. На статью колкого журналиста я очень рассчитывала. Его умение подмечать неочевидное мне нравилось, и я ожидала насладиться животрепещущей новостью. — Домой? — Нет, сначала в ресторан. Мне не терпится прочесть статью, а в карете укачивает, — проговорила, широким шагом направляясь к небольшому зданию, где обслуживающий персонал улыбчив и вежлив, и подают вкусный кофе. А еще на приеме я стала невольным свидетелем беседы, и знаю, что сегодня здесь планировали позавтракать Паула и ее подружки. Я хочу послушать, о чем они будут говорить. — Зачем тебе? — Пригодится, — неопределенно пожала плечами, проходя в теплый, светлый и просторный зал ресторанчика. На улице сегодня было пасмурно и промозгло, и я успела продрогнуть.